Глава 30. Появление темной владычицы. Совет темных королевств Меденеса состоялся в королевстве Актален, прямо в столице прибрежного государства. Собрались и короли, и князья всех земель. Ну как всех, в основном населенных магами и полукровками. От земель демонов, где и границ-то толком не было, да и вожди у большинства племен редко встречались, не было никого. Поэтому правильно будет сказать, что собрались правители тех земель, где цивилизация была наиболее развита. Прибыли и повелители восточных пустынь, точнее нескольких городов, что не разрушили ледяные великаны. Тем городам, что пострадали, было не до встреч на высоком уровне. Совет проходил в смешанных чувствах. С одной стороны, каждый был сам за себя, но попытки королевства Актален объединить земли давали некое ощущение единства, особенно теперь, когда стало понятно, что некоторым образом они задели могущественную светлую империю Альтериана. И не то, чтобы они как-то организованно ее задели, но из-за мелких подачек и интриг Градургаша у всех совесть была нечиста. Кто-то поставками ярости тьмы снабжал племя нерданов, кто-то просто шпионил по мелочи, кто-то помогал в отлове магических существ для башен восхода ночи, так или иначе, спокойствия и делишки эти не прибавляли. А теперь, когда Градургаш напустил своих ледяных великанов на города восточных пустынь, вообще бойзно стало. Как ослушаться тех, кто может легко применить столь большую силу? Но и полностью лечь под контроль такого грозного соседа не хотелось, потому как помнили еще на темном континенте, что в пору его могущества никому житья не было. Ни магом, ни демоном, ни существам магическим. Маги башен трепетно только к своей жизни относились, остальных они воспринимали лишь как инструмент для основной цели. А быть инструментом никому не хотелось, особенно когда за работу платили смертью, причем твоей. Вот и сидели, и спорили, властелины, как жить дальше. Жить всем хотелось хорошо, но решения оптимального не было. «Что, если мы попросим покровительства у Святой Империи?» вещал король Никтолена. «У них много магов, еще и ведьмы, и некроманты есть. Они смогут защитить нас от великого Градургаша». «Да? И ты думаешь, они навстречу пойдут тем, кто был замешан в заговоре против их наследного принца?» насмешливо спрашивал принц Акталена. На этом собрании он участвовал сам, без отца, что уже почти отошел от дел. «Тебе-то хорошо говорить, ты на их княжне жениться собрался, а нам где защиту искать?» «Светлая империя далеко, они, если и помогут, то ненадолго. А вот Градургаш близко. Лучше будет с ними союз заключить», — мрачно высказался повелитель Срединного королевства, что имел общую границу с землями демонов. «Это у вас демоны лишь смуту устроили, а у нас, можно сказать, полноценная война идет. Народ из дома выйти боится». «И то верно». Поддержал его сосед, князь Балкоты. «Парочка ледяных великанов быстро порядок наведет. Остерегутся демоны нападения совершать». «Хм...» — подал голос один из правителей восточной пустыни. «А не кажется ли вам, многоуважаемые?» Он слегка склонил голову в сторону князя Балкоты и короля Срединных земель. «Что, решив проблему демонскими набегами, вы большую погибель на себя накличете? «Что вы имеете в виду?» — осторожно уточнил князь. Витиеватые речи восточных правителей ему, по сути, простому землепашцу, балкот славился своими плодородными землями и крестьянами, что, обрабатывая их, кормили полконтинента. Были не очень понятны. «А то он имеет в виду, что разнесут эти великаны ваши города по камешку. Еще и землю всю вытопчут», — любезно пояснил ему прекрасный принц Акталена. «Все же, на мой взгляд, иметь в покровителях Светлую Империю куда безопаснее», высказался принц Западных островов. «Вам, может, и безопасно. Ваши острова далеко от Градургаша, а вы сами заключили брачный союз со Светлыми», завистливо прокомментировал его князь Нербана. «Еще одно маленькое государство на побережье поближе к пустыне». «Зачем Светлой Империи сражаться за нас?» Еще один из правителей озвучил здравую мысль. «Что мы можем им предложить?» «Вот именно!» — поддакнул князь Балкоты, несколько смолкнувший после отповеди, что ему дали. «И вообще, господа, магические тучи, что создал Градургаш, идут на Альтериан. Кто знает, из чего они созданы? Может, скоро и не будет никакой Светлой Империи?» И обсуждение вновь пошло по кругу. «Скучно!» Я зевнула, даже не прикрывшись ладошкой. «Зачем?» Моих дурных манер все равно никто не заметит. Дело в том, что я тоже присутствовала на этом совете, но тайно. Я удобно устроилась на кресле в углу под пологом невидимости, и теперь мне открывался превосходный обзор на всех собравшихся. Так спорили и судили правители Меденаса уже несколько часов, но к конкретным выводам не пришли. Вообще, конечно, глупая идея собрать совет для выработки решения, Никогда подобное сборище не придет к чему-то конструктивному. У всех не просто свое мнение, но и свои интересы. Вот, например, князь Балкоты, судя по всему, уже заключил союз с Градургашем. И теперь проталкивает всем эту линию. Актален и Никтолен явно в союзе. И вместе с принцем западных островов надеются получить свою выгоду от союза со Светлой Империей но не могут прямо в этом признаться, чтобы сохранить лицо и не попасться Градургашу. Король Срединного Королевства озабочен своими проблемами с демонами и готов заключить союз с любым, кто ему поможет. Лишь пустынники, уже познавшие прелести Градургаша, строго придерживались своей позиции. Мне было скучно, и я начала заниматься тем, что угадывала, кто что скажет в следующий момент. «Развлекаешься?» — раздалось у меня в голове. Голос некроманта был тих и, как всегда, насмешлив. «Скорее пытаюсь не умереть со скуки». «Что, правители Меденаса не оправдали твоих ожиданий?» «Напротив, всё как и всегда. От этого и скучно. Лучше бы с тобой пошла. Всё интереснее. Опять же, какое-то движение, разнообразие». «Ну, будет тебе», — попытался меня утешить Тар. «Ты же уже развлекалась, и демонов своих спасала, и даже родню мою дальнюю из восточных пустынь». «Дай теперь и мне развлечься». «Ну, конечно, тебе-то сейчас весело, а мне все эти политические бредни выслушивать». «А зачем выслушивать? Топни ножкой, и пусть все будет по-твоему». Я даже не стала отвечать на это высказывание. Тар как будто это увидел и гнусненько захихикал. «И знаешь что еще, милая? Что?» «Ты была обворожительно прекрасна, когда я появился в этом мире». И, высказав это, он снова исчез. Вот так мы периодически развлекались переговорами, пока Тар выполнял свою миссию, а я ждала подходящего момента. В конце концов, первое свое появление в образе темной владычицы надо обставить эффектно. И да, я приняла венец. Лес Тарирана, древний дуб — все было на месте. Да и выглядело все почти так же, как и тысячу лет назад. Приятно порой побывать в местах, которые не меняются. Есть в этом некая прелесть. Хранитель, это я продуб, отдал мне венец, я его надела и приняла силу, что он нес в себе. Ощущения? Да, пожалуй, они были потрясающие. Но не более того. Завоевать весь мир и покорить всех существ на свете мне не захотелось. Скорее, захотелось чаю и шоколада. В лесу все еще было прохладно, хотя зима и была уже тут на исходе. Я приняла эту ответственность, скорее, как возможность сохранять мир таким, каким он мне нравится. Возможно, когда-нибудь я снова вернусь в это место и к этому дубу, чтобы отдать венец, дабы другая ведьма, а может, какое другое существо, приняло эту силу и эту ответственность. Сейчас же я просто сидела на никому не нужном совете и пыталась не заснуть от скуки. Иногда бывает так, Что важное дело, которое ты должен сделать, сопряжено не только с эффектными и красивыми действиями, но и с самой обыкновенной рутиной. А иногда бывает, что великие дела происходят незаметно для широкой публики, например, в тишине кабинета или в лаборатории ученого, или в маленькой хижине древней ведьмы. «Мне не совсем повезло. Хотя венец я и приняла тихо и спокойно, остальное мое дело так не сделаешь». Придется смириться хотя бы с одним эффектным жестом. Вот чтобы его совершить, я и ждала тут правильного времени. А правители меж тем принялись ожесточенно спорить. «Кто тебе сказал, что светлые добренькие?» — кричал на короля Никтолена, король Срединного Королевства. — Забыл, как они темных жгли? Как ведьмы оттуда к нам бежали? — Так это когда было-то? Сейчас у них и темные при власти. Один их Максимилиан Тарчево стоит. «Так, может, он только один. Остальные так, для видимости. Ты говоришь, светло изменились? Так а может, маги башен тоже? Это тогда они террор устраивали. А сейчас не будут?» — со страстью встрял князь Балкоты. «Не знаю, как светлые маги Альториана. А вот ведьмы оттуда нам помогли», — веско присек домыслы князя один из пустынников. Его голос звучал как набат. «Именно они остановили ледяных великанов». И именно Градургаш ни с того ни с сего натравил на нас этих монстров. Так что не вижу смысла выбирать, и так все ясно». «Ну, может, и не так безосновательно к вам великанов послали?» Попробовал вернуть свои позиции князь, но его голос потонул в новых спорах. «Говорят, в Альтере появилась настоящая темная владычица», — неуверенно проговорил кто-то. «А это же будет защита для всех темных, значит, независимо от государства?» «Врут все!» Это все сказки древних времен. Так владычица и против тебя рассудить может. Рискнешь?» Такие возгласы тоже периодически раздавались, но очень слабо. Одно это значит. Точно кто-то разнес уже новости обо мне. И я даже догадываюсь, кто именно. Наконец мне пришла весть, которую я дожидалась. А то уже руки стали чесаться вмешаться в этот бедлам. Полок невидимости пал, но потрясающего эффекта не получилось. Все так заняты были своими препирательствами, что даже не обратили внимания ни на изменение магического фона в зале собраний, ни на мое высочайшее присутствие. Нехорошо, придется это исправить. «Господа», — сказала я это тихо, но мой голос ветром пронесся по всему залу и охладил сердце каждого, кто был в нем. Народ замер, и, наконец, все посмотрели в мою сторону. Я улыбнулась, можно сказать, приветливо, но некоторых правителей почему-то слегка перекосило. Для закрепления нужного эффекта полностью раскрыла свою ауру, и ее сила обрушилась на собравшихся. Кто послабее вскрикнул? Прекрасный принц Акталена устоял. Видимо, немало в нем магических сил. Князь Балкоты и еще несколько правителей повалились на пол, а вот повелители пустыни, несмотря на то, что были простыми смертными, удержались на ногах. Видимо, нелегкие условия жизни закаляют». Я обвела взглядом собравшихся. Постаралась никого не обойти своим вниманием, даже если человек очень старался его избежать. Никто не задал глупого вопроса «Вы кто?». Каждому и так было понятно. «Темная владычица!» Первым на колени повалился хитрый король срединных земель, за ним последовали остальные. «У меня есть для вас хорошие новости, господа!» Я сделала прочувствованную паузу. Уж если делать представление, то по полной. Можно еще и световых эффектов добавить. Градургаш пал. Над моей головой засиял лунный венец.